Глава двадцатая «Что?» — спросила я. «Я была пьянее, чем мне казалось», В последнее время пила немного, в основном потому, что не могла себе это позволить. Я была очень занята изготовлением украшений и попытками привыкнуть к своей новой жизни, так что времени для выпивки не оставалось. Вероятно, я стала быстрее пьянеть, потому что уже ощущала эффект от коктейлей в клубе и двух стаканов шампанского. Если я не запьянела, то Тайлер точно. В каком-то смысле это было даже весело. Он был как бы, как сейчас принято говорить, Тайлер на стероидах. Более очаровательный, веселый, игривый. Как-то даже более привлекательный. «Я мог бы тебя поцеловать», — повторил он. «Как не заинтересованная третья сторона». «Так я сам проверю, насколько хорошо ты целуешься. Тогда у тебя будет...» Эмпирическое доказательство, что он не прав. Почему это звучало логично? Я знала, что в этом не было ни капли логики. Но мы друзья, просто друзья. А ты не думаешь, что я могу помочь тебе как друг? Если уж могу. Снова идеальная логика. Не подкопаться. Мои выводы демонстрировали, что я уже за себя не отвечала потому что в глубине души я знала, что это плохое решение. А что, если я действительно плохо целуюсь? Хотела бы я, чтобы именно он узнал обо мне такое. Может, не стоит, потому что мы оба немного пьяные. Что ты делаешь? Заткнись. Он хочет поцеловаться, но он не на самом деле хочет меня поцеловать. Он просто предлагает оценить меня, и я глупо согласилась. «потому что просто хочу поцеловать его и даже больше, и уже давно». «Я не пьян», — сказал он. В его глазах заиграли незнакомые искорки. «Я согласен, если ты согласна». Это звучало как вызов, и что-то во мне всколыхнулось в ответ. «Окей», — я сказала это, и мне стало немыслимо неловко. «Что мне теперь делать?» «Как целоваться для оценки? Надо ли поцеловать его первой, чтобы показать, какая я опытная? Или первым целует он?» Внезапно какая-то часть мозга загудела, как назойливая муха о том, что это плохая идея. «Знаешь, не обязательно!» Он пододвинулся ближе. Я не закончила предложение. «Ух, он сейчас меня поцелует!» Он придвинулся совсем близко и протянул правую руку, чтобы поддержать мой подбородок. Дрожа, я сделала вдох, не готовая к натиску чувств от того, что он просто прикоснулся ко мне. Каждое нервное окончание взрывалось эмоциями, как петарда. «Ты купила моей собаке подарок», — прошептал он. Я посмотрела в его красивые глаза. Замечая, что у него была золотая каемочка на радужке Раньше такого не видела В основном потому, что так близко мы оказались в первый раз И до этого не было достаточного освещения Да, прошептала я в ответ Мы это уже обсуждали В такой момент это казалось странной темой для разговора Затем он улыбнулся и пододвинулся совсем близко. Это было как в замедленном кино. Через секунду мы уже целовались, и я даже не осознала, когда это произошло, не успев отказаться. Он переспросил, уже почти прижав свои губы к моим. «Уверена?» Каждая клеточка моего тела бурлила желанием и страстью. Я прошептала «Да». Затем его губы прижались к моим Мягкие, теплые, сладкие Это был тот самый нежный поцелуй О котором мечтаешь в юности, как о первом поцелуе Он, очевидно, старался сделать его самым ласковым и бережным Это вызвало приятную ностальгию и легкое любовное головокружение «Я не сделала ничего» С момента, как он коснулся моих губ, как будто мой рот превратился в розетку, принимающую электрическое напряжение. Поток энергии проходил сквозь меня, и кровь становилась всё горячее. Это длилось всего несколько секунд, но я уже была не в состоянии держаться прямо. Он слегка откинулся, но я все еще могла дотянуться, чтобы поцеловать его. Его теплое дыхание Касалась меня, и мне пришлось взять всю свою волю в кулак, чтобы снова не прикоснуться своими губами к его губам и не продолжить поцелуй. Может быть, он больше не хотел? Я сглотнула слюну, пытаясь придумать, что делать дальше. Решила узнать результаты его так называемого эксперимента. «Как?» — начала я, удивляясь звучанию своего голоса как тебе его губы сложились в улыбку для выводов мне не хватает данных снова отличная логика я кивнула чувствуя что дыхание никак не уляжется я заметила что он смотрит на мои губы как будто у него было только мимолетное чувство а теперь он хочет ощутить этот поцелуй вновь отдаться ему от взгляда его ярко голубых глаз Воздух был наэлектризован, и в любую минуту мы могли ожидать разряда молнии. Это чувство не ослабло, когда он прижал свои губы к моим в новом поцелуе. Это уже было не просто легкое соприкосновение губ. Он был решителен, но нежен, и по моему ослабшему телу проходила сладкая дрожь. Нервные окончания в каждом миллиметре моих губ Взрывались неподдельным удовольствием Теперь он обнял мое лицо обеими руками Прижимая меня к себе Осыпая поцелуями снова и снова Где-то в отдаленном уголке сознания Я пыталась обратить внимание на технику поцелуя Чтобы он не подумал, что я ничего не умею Но я была так поглощена всем происходящим что не могла сосредоточиться ни на чем, кроме его крепкого поцелуя. Он был сладкий, как шампанское, только лучше. Он был такой сладкий. Прошло время. Секунды или часы я не могла разобрать. Что-то изменилось. Меня охватила безумная жажда любви, и я не знала, кто этому виной, он или я. Я заподозрила себя потому что целовать его было волшебно, даже лучше, чем в мечтах. И я хотела большего, еще поцелуев, еще его. В этот момент мне было наплевать на то, хорошо или плохо я умею это делать. Это было неважно, потому что Тайлер был создан для того, чтобы вводить женщин поцелуями в транс. Это было еще одно из его божественных умений. Он все сильнее прижимал свои губы к моим, двигался быстрее, и я незамедлительно ответила. Моё тело всё звенело страстью, и я приникла к Тайлеру. Мои руки безотчетно гладили его, прижимали. Теребили мягкие пряди его волос. Его руки сжались на моей талии. Он потянул меня к себе. Я встала на колени, чтобы быть еще ближе. Он тоже встал на колени. Он прижал меня к себе. Это заставило меня тяжело дышать от удовольствия. Во всем теле было приятное покалывание. То, как я застонала, передало ему мои чувства. И он тоже застонал, всё еще целуя меня. Это был как удар молнии. Легкие сжались, а сердце готово было взорваться. Мы целовались и целовались и буря нарастала, пока не стала угрожать вырваться из-под нашего контроля. и Я не могла определить, сколько времени мы друг у друга в объятиях, но я хотела провести все время, целуя этого человека и ощущая на себе его поцелуи. Никогда со мной не было ничего настолько красивого и опьяняющего. Затем внезапно он остановился, прижавшись своим лбом к моему. Его руки коснулись моих плеч, и я не знала, для того ли, чтобы прижать или оттолкнуть. Я была растеряна, но чувствовала томное блаженство от того, что он дышал так же часто, как я. Он хрипло вдохнул, мое удовольствие нарастало. «Твой поцелуй!» — его голос приобрел непривычное, грубовато-скрипучее звучание как будто он не может контролировать то, как говорит. Плохим никак не назвать. Его хрипотца имела какое-то щекочущее свойство, и мне очень хотелось снова прижаться и слиться с ним в поцелуи. Я уже собиралась это сделать, но он, не сказав ни единого слова и не показав ни единого жеста, вскочил и вышел из комнаты. Я услышала, как закрывается дверь его спальни. «Что?» Мои нервы все еще гудели, и у меня было непроходящее чувство, будто он все еще целовал меня в губы, оставив на них перманентный отпечаток себя. Я снова опустилась на диван. Ноги меня не слушались. Пиджин подняла голову, глядя на меня. Она была в замешательстве. Я тоже. «У меня на лбу он ничего не написал, случайно», — спросила я ее, потому что, похоже, только это помогло бы мне понять, что случилось. Я встала немного позже, чем обычно, потому что всю ночь думала о поцелуе. Я понимала, что это был дружеский поцелуй по пьянке, к тому же, возможно, вообще из жалости. Однако, если бы кто-то составлял топ-10 самых классных поцелуев всех времен, он бы возглавлял список. Интересно, если бы он целовал меня по-настоящему, а не ради проверки, как бы это было? Если бы сделал это, потому что сам хотел поцеловать, а не чтобы, когда мы оба пьяные, утешить меня. Когда наутро я, наконец, вытащила себя из постели, почувствовала запах бекона. Один из моих любимых запахов. Пиджин тоже любила бекон, так что это ничего не значило. Я не знала, как пойдет утро, когда я его снова увижу. Он просто притворится, что между нами ничего не было. Может ли то, что было, развиться в большее? Хотя еще до поцелуя я решила, что вступать с ним в отношения было ошибкой. Не хотела подвергать риску нашу дружбу, или мое проживание у него. Но по правде сказать, если он сказал, что это был прекрасный поцелуй, может, он хочет начать отношения? Не могу представить себе, что откажу ему. Я вошла на кухню, он увидел меня и повернулся ко мне. Мэдисон, доброе утро. Он поджарил бекон, положил на тарелку с салфеткой и выключил плиту. Я сделал тебе завтрак. «Спасибо. Тайлер довольно часто делал мне завтрак. Не обязательно было об этом объявлять. Похоже, ему нечего мне сказать». Он пробежался пальцами по волосам и сказал. «Прошлой ночью произошла ошибка. и напился, и мне не стоило. С моей стороны было плохо. Забудем то, что было». «Ха, забудем. Как будто это возможно». Этот поцелуй будет храниться в моей памяти вечно. Но я не хочу, чтобы нам обоим было неудобно. Похоже, это ответ на вопрос, не хочет ли он быть со мной в отношениях. Не хочет. Конечно, ответила я. Забыть это не представлялось возможным. Он получил желаемый ответ и улыбнулся. Я рад. Мы немного увлеклись. Да, я уж точно но я не хотела снова позориться и признавать, что надеялась, что у него будет совсем другая реакция на события прошлой ночи. Я подыгрывала ему, говорила то, что он хочет услышать. «Мне было грустно, и ты поступил как друг. Мне это нужно, а с мужчинами пока завяжу. Особенно при том, что я так эмоционально привязана к Тайлеру, что он даже представить не может». «Я просто не могу пойти искать себе кого-то другого». «О», — сказал он, кивая, — «положить тебе бекон?» На этот вопрос ответ всегда один «да». Я надеялась, что от меня не исходит разочарование. Разочарование от того, что у меня не было права на мои чувства. Я хотела большего, а он нет, и мне приходилось держать свои желания при себе. Когда он заканчивал раскладывать завтрак по тарелкам, зазвонил домофон. Я попробовала бекон. Каким-то образом Тайлеру всегда удавалось приготовить его идеально. Я терпеть не могла долго жующийся бекон, когда жир оставлял неприятное скользкое чувство во рту. Слишком хрустящий тоже не любила. Вот как Тайлер готовил, было в самый раз. «Ау!» — позвал он. «Доброе утро! За Мэдисон приехал Джулио!» Я прекратила жевать. «Джулио?» Это значило только одно. Он приехал за мной, и мама даже не удосужилась меня предупредить. Я даже не должна удивляться. Это как бы баланс во Вселенной восстанавливается. Прошлой ночью было нечто восхитительное. Так что сегодня буду страдать. «Скажи ему, что сейчас спущусь». Тайлер передал мое сообщение и спросил, «Кто такой Джулио?» «Один из наших семейных водителей. Это означает, что кто-то из моих родителей или сразу оба хотят со мной поговорить. Так что мне надо переодеться и ехать домой». «Тебе не обязательно ехать». «Он что, собирался снова говорить, что у меня был выбор?» Вообще не его дело давать мне родительские советы. Он посвятил свою жизнь заботе о матери. Он не отказал ей, потому что знал, чего эта ссора стоит. Как и я в случае с моей мамой. Думаю, из всех людей, как раз ты знаешь, что обязательно. Я посмотрела на бекон, который он для меня пожарил. И внезапно поняла, что не так уж и голодна. Моя мама обладала врожденным талантом подавлять аппетит. Пусть пиджин за меня доедает. Обычно я перед поездкой домой одевалась получше. Но если они решили быть грубыми со мной, почему бы мне не ответить тем же? Я надела удобные леггинсы и темно-зеленую тунику. Волосы собрала в хвост и почистила зубы. Затем пошла за своим пальто и сумочкой. И Тайлер крикнул мне. «Увидимся!» Он выглянул из-за двери спальни. Его взгляд был взволнованным, но все, что он сказал, это удачи. Мне нужно было больше, чем удача. Мне нужна была выносливость и сила воли, чтобы противостоять своей семье, потому что я знала, что будет дальше. Мне не надо было угадывать, почему за мной послали. Я знала, почему. Я поздоровалась с Джулио, когда он открыл мне заднюю дверь большого чёрного спортивного внедорожника. Мы уже несколько минут ехали, когда я получила сообщение. Это был бред «Пожалуйста, поговорим об этом как взрослые». Я задумалась, почему он так плохо понимает родной язык. Раз он не мог следовать элементарной инструкции, я заблокировала его номер, заблокировала его электронную почту, Затем заблокировала во всех социальных сетях. Я была довольна тем, что мне удалось полностью вычеркнуть его из своей жизни. Я знала, что единственная причина, по которой он написал, это то, что дома на него сейчас тоже орут. Примерно через полчаса Кофлин впустил меня в особняк и велел мне подождать в библиотеке. Подходя к двери, я услышала, как кто-то разговаривает и плачет. У моих родителей что, целый список жертв для пыток на сегодня? Нет, я знаю, я тоже тебя люблю, но ты не понимаешь. Я должна выйти за него. Ты знаешь, что я не хочу этого. Я хочу быть с тобой. Нет, Сантьяго, пожалуйста, они лишат меня всего имущества и... Виолетта расхаживала взад-вперед по комнате, разговаривая по телефону обхватив себя свободной рукой, как будто в попытке держать себя в руках. Никогда в жизни не видела, чтобы сестра плакала. Отец любил рассказывать, как она упала с лошади и получила множественные переломы руки. Она не плакала, ни по дороге в больницу, никогда ей накладывали шину, никогда ей пришлось снова ломать руку, потому что она срослась неправильно. Я произнесла ее имя, и она замолкла. «Мне пора», — пробормотала она. «О чем это все? В кого была влюблена Виолетта? Ты в порядке?» «Мама и папа заставляют меня выйти замуж за Говарда Херли». Я непонимающе уставилась на нее, и она уточнила. «Это человек, который сидел рядом со мной за ужином, когда ты в прошлый раз была здесь». «А, да». Парень, которому я хотела посоветовать бежать отсюда. Но Говард — это не то имя, которое она произнесла при звонке. А кто такой Сантьяго? Она выглядела грустной и раздираемой противоречивыми чувствами. Я уже думала, что она ничего мне не скажет, потому что мы никогда не были особенно близки. Но она не смогла удержаться. Сантьяго — мой личный тренер. Я влюблена в него. А Говард работает в Уэстон-Уилшир. Он должен стать директором загранотдела. И родители думают, что он идеальная пара для меня. Мне придется выйти за него замуж. Это было безумие. Моя сестра имеет право выходить за того, за кого хочет. Нет, ты не обязана. Я порвала с бредом Откровенно говоря, я уверена, что именно из-за этого меня сюда позвали. Сейчас отругают. Но я не передумаю. Мама и папа не смогут диктовать мне, за кого выходить. Ты — генеральный директор одной из крупнейших компаний в стране. Никто не должен говорить тебе, что ты должна и не должна делать. Скажи им, что любишь другого и что не выйдешь замуж за Говарда». В ее глазах сверкнула надежда. Но я увидела, как она моментально ее подавила. «Они отлучат меня от дел. Уволят. Я потеряю все» ради чего столько трудилась. Я покачала головой. Не все. У тебя будет Сантьяго. У тебя будет твое образование и опыт. Готова поспорить, что больше сорока компаний примут тебя на пост генерального директора. Ты сможешь получить другую работу. Я шагнула к ней, не зная, что она скажет. И у тебя есть я. зная это не похоже на огромную поддержку но я на твоей стороне, и я тебя поддержу, независимо от того, какое решение ты примешь. Это будет твое решение, каким бы тяжелым оно ни было. Мне недавно сказали, что выбор есть всегда. Сделай выбор, который сделает счастливой тебя, а не родителей». Она кивнула, очень грустная, и мне стало интересно, как она отреагирует на мою попытку обнять ее. Это была, вероятно, самая личная беседа между нами двумя. Частично потому, что между нами разница в 10 лет. А еще по причине того, что родители сравнивали нас между собой, чтобы мы конкурировали за их внимание. Еще одна игра, в которую я больше не собиралась играть. «Мне пора идти», — сказала она. Я отступила, надеясь, что могу предложить ей утешение. Но зная, что она его не примет. Я глубоко вздохнула, выходя из комнаты. Моя бедная сестра, ее личный тренер, мама так крепко схватится за свое любимое колье, что оно порвется и упадет с шеи, когда она узнает. Я вообразила это и улыбнулась. Садясь в одно из пухлых кресел, я задумалась о судьбе сестры. Я знала, как тяжело ей будет, труднее, чем мне потому что она находилась под их контролем гораздо дольше. Вся ее карьера, ее основная цель жизни зависела от них, но это значило и то, что они всегда могли снять ее с должности. Над ее головой висел Дамоклов меч. В любой момент он мог обрушиться, и она жила всю жизнь, как на вулкане. А вот сегодня я знала, что меч обрушится на мою голову. Я была горда Виолеттой тем, что она нашла возможность влюбиться, что рискнула сделать самостоятельный выбор в жизни. Как раз когда я начала уже удивляться, как долго мне еще ждать, а заставлять ждать — это еще одна из излюбленных маминых тактик, я почувствовала в воздухе запах ее духов от Шанель. Спустя секунду она вошла в библиотеку. Мэдисон? Мама? Она села на другом конце комнаты на край стула, скрестив ноги. Ее розовый деловой костюм был идеально отглажен. Волосы собраны в аккуратный пучок. Она посмотрела на мою домашнюю, удобную одежду, и по ее взгляду было понятно, что она считает такой вид упущением. Я не почувствовала смущения. Она не поняла, что мой вид означал одно — Я не согнусь перед ее неодобрением. Она ошибалась. Мама может хоть испанскую инквизицию приглашать. Я готова.